До бетонной полосы осталось 2000 футов, и это расстояние стремительно сокращалось. Мысли Дэлабы обратились к жене и семнадцатилетнему сыну, которые остались дома в Westland Village на севере Лос-Анджелеса. Второй сын Том уже в колледже Villa Mot готовится к поступлению на первый курс. Как бы он сейчас хотел обнять их, почувствовать прикосновение родных рук. Он не боялся за себя, по крайней мере, не слишком. И предсказание незнакомца, что экипаж останется в живых, не играло здесь никакой роли. Кто знает, всегда ли сбываются слова этого парня. По сути дела, у Дэл бы просто не было времени думать о себе. Полторы тысячи футов. Он думал о пассажирах и экипаже, доверивших ему своей жизни. Если его нерешительность, медлительность или, наоборот, поспешность приведут к тому, что в этой катастрофе окажется доля его вины, все, чего он достиг за долгие годы работы, будет перечеркнуто этой единственной трагической ошибкой. Возможно, он слишком строг к себе. Но многие лётчики обладают столь же сильным чувством ответственности. Он вспомнил слова незнакомца: 147 пассажиров, да более сжал бешено вибрирующий штурвал и 4 стёрдес и погибнут. 1200 футов. Нас заносит вправо, сказал Делву. "Держись", крикнул Анилов. Сейчас, когда они совсем снизились, всё зависело от командира. 151 смерть, 151 семья, которые потеряют близких. И ещё больше людей, чьи судьбы окажутся вовлечены в водоворот этой трагедии. Но откуда этот парень знает, сколько людей погибнет? Это невозможно. Что он ясновидит? Чушь, как сказал Янковский. Да, но он знал о взрыве двигателя и о встречном ветре при посадке. Только полный идиот может сбрасывать это со счетов. Тысячи футов пара услышал Делбу собственный голос, согнувшись в три погибели. Зажав голову между коленями и обхватив руками лодыжки, Джим Айренхард вспомнил старую шутку: "Поцелуй свой зад на прощание". Он молил бога, чтобы его действия не изменили ситуацию в худшую сторону, и вместе с ним и дубровиками не погибли люди, которым самой судьбой было предназначено остаться в живых. Его разговор с командиром корабля повлиял на будущее, и то, что произойдёт, может быть хуже того, что должно было случиться. Похоже, высшие силы в конце концов одобрили его желание спасти не только Кристиной Кейси, но природа этих сил загадочна. И надо быть дураком, чтобы пытаться понять движущие ими мотивы и намерения. Самолет содрогнулся от сильного толчка, завывание двигателей перешло в пронзительный визг, Джим уставился под ноги, ожидая, что пол вот-вот лопнет и брызнет ему в лицо. Больше всего он боялся за Холли Торн. Её присутствие в самолёте самое большое отклонение от первоначального сценария, написанного судьбой. Может быть, ему удастся спасти многих пассажиров, но что если погибнет Холли? DS-10 с грохотом летел к земле. Холли сжалась в комок и закрыла глаза. Перед мысленным взором поплыли лица матери с отцом, и она обрадовалась им, затем удивилась, когда вслед за родителями в её сознании возник образ Ленни Каллеви. Он был её первой детской любовью. Они не виделись с тех пор, как обоим исполнилось 16. Потом появилась вместе с Руни, учительницей старших классов, которая с особенным участием относилась к её проблемам и успехам, за ней Лори Клагер, лучшая подруга на протяжении всех школьных и половины студенческих лет. Жизнь разбросала их по разным уголкам страны, и многие другие, все те, кого она любит или когда-либо любила, она думала о каждом из них не больше доли секунды. Но близость смерти словно изменила ход времени. И Холли казалось, что она подолгу всматривается в родные лица. Перед ней вставали не кадры из прожитой жизни, а образы дорогих её сердцу людей. Хотя, может быть, это одно и то же. Несмотря на пронзительный вой двигателя и нахлынувшие воспоминания, она услышала, как Кристин Дубровик говорит дочери: "Я люблю тебя, Кейси". Холли заплакала. 300 футов Делбо сумел приподнять нос самолета, похоже, все идет нормально, насколько слово «нормально» применимо в данных обстоятельствах. Они шли под небольшим углом к полосе, но, возможно, сразу после посадки самолет удастся выровнять, в противном случае они пронесутся по бетонке три, а то и четыре тысячи футов, и лишь потом лайнер выкатится на недавно убранное поле. Это, конечно, не самый лучший вариант, но, по крайней мере, скорость значительно уменьшится. Конечно, многое зависит от того, какая поверхность окажется под колесами. Самолет может развалиться, но мало вероятности, что он разлетится в дребезги. Двести футов, ветер стих. Они парили в воздухе легко, словно перышко. «Порядок», — сказал Анилов. «Спокойно, спокойно», — ответил Делбу. «Оба имели в виду одно и то же. Все идет нормально и еще немного, и можно обо всем забыть. Сто футов». Но самолёта к верху, отлично, отлично. Земля. Странный звук лопающейся струны и одновременно с ним взвыли шины, ударившись о бетонную полосу. Делбо помнил предупреждение незнакомца. Он скомандовал левый двигатель и направил самолёт влево. Янковский тоже хорошо помнил слова Джима, хотя и назвал их чушью. Командир не успел договорить, как инструктор выполнил команду. В точности, как и было сказано, ДС-10 завалился вправо. Но мгновенная реакция экипажа спасла его от опрокидывания. Лайнер качнулся влево, и правое крыло вернулось в прежнее положение. Возникла опасность излишней компенсации, и Делбо продолжай удерживать самолёт в том же направлении отдал Гинковски новую команду. Дрожа и вибрируя, самолёт мчался по полосе. Он приказал включить реверс, потому что бешеная скорость, с которой они неслись по бетонке, означала для них смертельную опасность. Самолёт шёл под углом к полосе. И хотя замедлял бег, с каждым мгновением приближался к опасному краю. Правое крыло снова провисло, оно раскачивалось, издавая дьявольский скрежет рвущегося железа. Как и говорил Джим, не выдержал металл в месте соединения крыла с фюзеляжем. Сказались напряжение дикого полета и встречный ветер, какой бывает раз в столетие. Они мчались вперед, но Делбо ничего не мог поделать со структурным дефектом. Нельзя же вылезти наружу и заварить проклятую трещину. Самолет катился по полосе, замедляя скорость, но правое крыло стало крениться к земле. Все попытки помешать этому оказались напрасными, крыло резко ушло вниз. Холли почувствовала, что самолет заваливается вправо, а она задержала дыхание или подумала, что задержала, потому что в то же самое время ловила воздух широко открытым ртом. Лязг и скрежет деформируемого металла отдавался в фюзеляже жутким эхом. Внезапно этот звук усилился, ДС-10 сильно наклонился вправо, затем подпрыгнул и с пушечным грохотом, от которого у пассажиров зазвенело в ушах, ударился о бетон. Шасси не выдержало, и лайнер осел на брюхо, продолжая по инерции скользить вперёд, затем он начал переворачиваться. Сердце Холли сжалось, желудок свело судорогой. Лучшая карнавальная поездка в мире, вот только не слишком весёлая. Престижные ремни впились в рёбра и словно бритвы резали её пополам. В салоне стоял невыносимый шум, и крики пассажиров были не самые худшие. Голоса людей тонули в рёве лайнера, чьё израненное брюхо волочилось по бетонным плитам посадочной полосы. Рёв умирающей машины можно было сравнить только с предсмертным криком динозавра, провалившегося в мезозойскую трещину. После гибели этих гигантов на земле не осталось существа, способного издавать такие жуткие и пронзительные вопли. Не верилось, что это голос машины. Страшный металлический звук, до странности похожий на стон раненого чудовища, мог бы принадлежать миллионам мучеников ада, чьи отчаянные стенания слились в один душераздирающий вопль, казалось, ещё миг и лопнут барабанные перепонки. Нарушая все инструкции, Хвольле подняла голову и быстро огляделась по сторонам. За стёклыми иллюминаторами бушевали каскады белых, жёлтых и бирюзовых искр. Как будто их встречали необычайно красочным фейерверком. Впереди рядов через 6 от неё фюзеляж раскололся, как яичная скорлупа при ударе о край керамического кувшина. Холли решила, что с неё достаточно увиденного, и снова спрятала голову в коленях. Она услышала свой собственный лепет, но была так испугана, что сквозь царивший в салоне какофонию с трудом различила только невнятное: "Не надо, не надо, не надо". Возможно, она на несколько секунд потеряла сознание, или под тяжестью неимоверной нагрузки её чувства на время отключились. Холли открыла глаза. Самолёт не двигался. В ноздри лез едкий запах, природу которого не могло определить вернувшееся к ней обоняние. Страшное испытание закончилось, но Холли совершенно не помнила последние мгновения посадки. Она вспотена, Холли охватила дикая радость, она подняла голову, выпрямилась, готовая закричать от переполнявшего душу восторга, и застыла в кресле, увидев впереди огонь. ДС-10 не перевернулся. Предупреждение командиру корабля Делбо подоспело вовремя. Но, как и боялся Джим, хаос, возникший после приземления, таил в себе не меньшую опасность, чем сам удар о землю. По правой стороне лайнера разлилось топливо. И обломки самолёта мгновенно вспыхнули. Оранжевые языки, извиваясь, лезли в иллюминаторы. Джиму почудилось, что он пассажир подводной лодки, плывущей сквозь море огня на далёкой чужой планете. По стеклу побежали трещины, и огонь хлынул сквозь образовавшуюся щель и пробоину в фюзеляже, отделившую экономический класс от первого. Джим расстегнул ремень и шатаясь поднялся. Пламя уже охватило кресло на правой стороне салона. Он увидел, как сидявшие там пассажиры падают и корчатся в проходе, и щумик их с крылости на огня. Он сделал шаг в сторону, сгрёб Холли в ахапку и вытолкнул её в проход, бросил взгляд на дубровиков, с ними всё в порядке, ни мать, ни ребёнок не пострадали. Кейси плакала. Джим схватил Холли за руку и огляделся в поисках выхода. Открывшееся зрелище заставило его вздрогнуть. Из искореженного, раздавленного хвоста ДС-10 выползала бесформенная черная масса, похожая на прожорливую кляксу из старого фильма ужасов. Жуткое облако плыло по салону, окрашивая все вокруг в черный цвет. Дым! Он не сразу сообразил, что это, потому что клубы дыма были такими густыми, что казались стеной из нефти и газа. Что их ждет? Смерть от удушья? Или впереди огонь, но придется пробиваться? Справа языки пламени лизали края распоротой обшивки фюзеляжа, проникая внутрь и сужая пространство салона. Но огонь пока не достиг левого прохода. Еще можно спастись. «Быстрей!» — крикнул Джим, поворачиваясь к Кристин и Кейси, которые тоже выбрались со своих мест. «Вперед! Быстрей! Бегите изо всех сил!» Однако пассажиры из первых шести рядов экономического класса уже высыпали в проход. Люди суетились, пытаясь поскорее выбраться из салона. Возникла давка, И несмотря на героические усилия молоденькой Тюардессы, дело приняло серьёзный оборот. Пол был завален чемоданами, сумками, книгами и другими вещами, которые попадали с багажных полок. Джим не сделал и нескольких шагов, как едва не упал, запутавшись в чьей-то куртке. Сзади надвигалось облако едкого дыма. Глаза моментально наполнились слезами. Джим подавился, закашлялся, его едва не стошнило от отвращения. Он сразу прогнал мысль о том, что может сгореть у него за спиной вместе с чехлами и подушками кресел. ковровой дорожкой и другими элементами интерьера салона, густые клубы жирного дыма настигли его и окутали со всех сторон. Спины пассажиров впереди скрылись за чёрной пеленой, как будто за ними задёрнули бархатный занавес, перед тем как видимость уменьшилась до нескольких дюймов. Джим отпустил руку Холли и дотронулся до плеча Кристин. "Давайте я её возьму", сказал он, подхватывая кейс на руки. Под ногами у него валялся бумажный пакет из магазина сувениров Лос-Анджелесского аэропорта. Он был порван. Джим увидел белую майку с розовой надписью "Я люблю LA" и рисунком персик на фоне бледно-зелёных пальм. Джим схватил майку и сунул в маленькие ручки Кейси, кашляя, как и все вокруг, он сказал девочке: "Прижми к лицу, солнышко, дыши через неё". Потом он совершенно ослеп. На глаза опустилась такая плотная чёрная пелена, что Джим перестал видеть ребёнка, которого прижимал к груди. Сгустившиеся клубы дыма превратились в непроглядную тьму. Она была чернее темноты, которую видишь, закрыв глаза. Когда закрываешь глаза, цветные лучики света всё-таки пробиваются сквозь веки, рождая неясные образы. Должно быть, до пробоины в фюзеляже осталось не больше 20 футов. Джим не боялся заблудиться, проход единственный путь к спасению. Он старался не дышать. Можно задержать дыхание на минуту, этого вполне достаточно. Но к несчастью он уже вдохнул едкий дым, и горло горело, точно он проглотил кислоту. в легких першила, а желудок содрогался от спазмов, вызывая новые приступы кашля. Закашлившись, он снова непроизвольно вдыхал дым. Возможно, ему осталось пройти всего пятнадцать футов. Хотелось крикнуть застрявшим в проходе людям «Шевелитесь же, черт вас возьми!». Джим знал, что они двигаются с не меньшей поспешностью, и так же, как и он сам, хотят быстрее выбраться из этого ада, но все-таки с трудом удерживался, чтобы не прикрикнуть на них. Он почувствовал, как внутри поднимается ярость и понял, что находится на грани истерики. Под ногой оказались какие-то маленькие цилиндрические предметы. Он покачнулся, но удержал равновесие и двинулся вперёд, точно мальчишка, играющий в игру, в которой нужно пройти по маленьким стеклянным шарикам. Кейси захлёбывалась кашлем. Джим не мог этого услышать, но чувствовал, как сотрясается маленькое тельце девочки, пытающейся дышать через майку с надписью "Я люблю LA". С тех пор, как он двинулся к выходу, прошло не больше минуты, и, может быть, только 30 секунд назад он взял на руки ребёнка, но ему казалось, что он уже очень долго идёт по бесконечному тоннелю. Несмотря на бушевавший в нём ярость и страх, Джим сохранял присутствие духа и способность резво мыслить. Он вспомнил, как где-то читал, что при пожаре дым поднимается вверх и скапливается у потолка. Если через несколько секунд они не достигнут выхода, придется опуститься на пол и ползти. Воздух внизу относительно чище, и можно спастись от токсичных газов. В лицо дохнуло горячим воздухом. Он представил себе, что шагает в печь. Кожа вздувается волдырями и лопается, мгновенно превращаясь в горящие угли. Сердце, которое бешено колотилось о ребра, забилось еще быстрее. В уверенности, что до пролома в фюзеляже осталось несколько шагов, Джим, корчась от боли, открыл слезящиеся глаза. Чёрная стена сменилась угольно-серыми клубами дыма, через которые пробивались пульсирующие отблески. Он понял, это языки пламени, закрытые дымной пеленой. Они тянулись к нему, подбрасывая в воздух миллиарды крутящихся частиц пепла. Огонь мог в любой момент пробиться сквозь облако дыма и сжечь его дотла. Джим потерял надежду. Дышать нечем, со всех сторон огонь сейчас он вспыхнет. и сгорит, как живая свеча». Джим мысленно увидел, как падает на колени, прижимая к груди ребенка, и они оба сгорают в преисподней, погружаясь в потоки расплавленного металла. Внезапно в лицо пахнуло ветром, дымовая завеса сдвинулась влево. Он увидел дневной свет, холодный и серый, не похожий на мертвенный отблеск горящего топлива. Ужасная мысль о том, что они с девочкой могут сгореть заживо всего в двух шагах от спасения, придала ему новые силы. Джим рванулся сквозь серый дым и рухнул вниз на голую землю. К счастью, он упал на недавно сжатое поле, которое только что вспахали под мульчу. И хотя от удара о землю у него перешибло дыхание и все кости остались целы, падая, он ещё крепче прижал к себе Кейси, перекатился на колени, тяжело поднялся и не выпуская девочку из рук, шатаящейся походкой побрёл в сторону от жаркого ослепительного зарева, в котором полыхали обломки самолёта. Некоторые из пассажиров, которым удалось выбраться из самолета, так поспешно бежали от места катастрофы, будто думали, что ДС-10 до краев начинен динамитом, и вот-вот взорвется, разнеся в дребезги половину штата Айова. Другие, испытавшие шок, бесцельно слонялись поблизости, третьи без сил валились на землю, среди них были ранены и, возможно, мертвые, жадно глотая чистый воздух. Кашляя и сплевывая черную слюну, Джим беспокойно оглядывался по сторонам в поисках Кристин Дубровик. Но её не было видно среди собравшихся на поле людей. Он несколько раз окликнул Кристин, но не получил ответа и наконец решил, что она погибла. Может быть, переступая через рассыпанные на полу вещи пассажиров, он шёл по телам погибших от ужас её людей. Наверное, Кейси разгадал его мысли: девочка уронила Майк с пальмами и прильнув к его плечу стала спрашивать, куда делась её мама. Испуганной голоски Кейси говорила о том, что она предполагает самое худшее. Охватившее его чувство триумфа, уступило место страху, который позвякивал внутри гулкой пустотой точно кубики льда в высоком узком стакане. Джим перестал чувствовать тепло августовского солнца на Даёвой, и жар горящего лайнера словно оказался во льдах арктической пустыни. «Стив? Он не сразу понял, что зовут его? Стив!» Тогда Джим вспомнил, для неё он был Стивом Херкменом, и повернулся на голос Кристин, Весьма вероятно, что она сама, её муж и настоящий Стив Херкман будут до конца жизни ломать головы над этой загадкой. Кристин шла к нему навстречу, утопая босыми ногами в рыхлой, свеже вспаханной земле. Лицо и одежда были испачканы сажей, а она протянула руки к дочери Джимоддл её ребёнка. Мать и дочь прижались друг к другу. Кристин повернула к нему залитое слезами лицо и глядя поверх причёски Кейси, сказала: "Я вам стольким обязанностей. Вы спасли ей жизнь. Просто не знаю, как вас благодарить".